18 июня, четверг. Юля привыкла жить с ощущением счастья. Не потому, что безумно любила Стаса, просто ей очень нравилась собственная жизнь. Конечно, было бы еще лучше, если бы ее полюбил какой-нибудь миллионер-бизнесмен. Полюбил глубоко и искренне, и не замечал других женщин, но Юля умела смотреть на вещи реально. Стас неплохо зарабатывал, и к Юле относился неплохо. С работы приходил вовремя, подарки жене дарил. Пожалуй, можно завести ребенка и полностью погрузиться в домашние заботы, но с этим Юля не торопилась. Да и Стаса ребенка никогда не заговаривал. Вообще-то управлять Стасом она научилась и к мысли о ребенке и том, как хорошо им будет втроем, мужа подвести бы сумела, но почему-то медлила. Стас сидел хмурый, завтрак отодвинул. Он еще вчера явился в бешенстве и в панике, и долго и путанно рассказывал, как на него навалилось все сразу. Колесов, как выяснилось, знал о новой фирме и теперь решил Стасу отомстить, и какой-то идиот продолжает посылать письма с фотографиями, угрожает. Как восстановить отношения с Антоном, Юле было ясно. Она еще вчера посоветовала. «Пойди и спокойно извинись, и стой насмерть», что о второй фирме обязательно собирался ему сообщить, Прямо вчера и собирался. Дави на то, что Антон против фирмы возражал, а ты уверен, что это способствует бизнесу. Ты старался не только для себя, а для него тоже. Он не дурак, — вяло возражал Стас. Ты тоже не дурак. Да еще вставь, что без Антона бизнес вообще невозможен. Скажи, что понимаешь, Антон незаменим, и ты просто стараешься освободить его от ненужных забот. Его дело программировать, а твое — организовывать бизнес. Проблема с фирмой была серьезной, но решаемой. Фотографии Юлю волновали гораздо больше. Бисмарк ткнулся Стасу в ноги, муж зло отбросил пса ногой. Бисмарк обиженно хрюкнул. Юля собаку пожалела, погладила. Стас еще вчера признался, что мстить ему может Иван Кургин. Юлю рассказ мужа озадачил. Иван относился к тем людям, с которыми лучше не ссориться – Конечно, особого влияния у журналиста, тем более не слишком известного, нет. Но черт его знает, как повернется жизнь, а у журналистов всегда масса знакомств. И это может когда-нибудь оказаться не лишним. Напрасно Стас выложил компромат в сеть. Муж уверял, что вычислить его практически невозможно, но Юля в этом сомневалась. Сделать можно все, даже на Луну слетать. Никаких других предположений, кто мог над ним шутить, у Стаса не было. Юля еще раз погладила бисмарка и решила. «Я пойду гулять, а ты снимай из окна видео. Снимай все подряд, пока мы не вернемся». Стас благодарно кивнул, повеселел. Юля удивлялась, что посторонние считают мужа решительным и твердым. Она-то сразу поняла, что под внешней твердостью в муже скрывается пустота. Впрочем, это Юля устраивала. Еще неизвестно, как сложились бы ее отношения с владельцем твердого характера. На улице было чудесно. Держа в руке поводок, она прошлась вдоль дома, потом вдоль сквера, любовалась свежей, ровно постриженной травой, с удовольствием вдыхала запах расцветшей сирени. Но и о деле не забывала, конечно. еще в подъезде взяла в руку телефон и, делая вид, что разговаривает, снимала на видео все, что было вокруг. Дома они со Стасом посмотрели свои видео, ничего подозрительного на них не было, никто за Юлей не шел, никто не стоял в стороне, наблюдая за ней. А смотреть на собственную фигурку было приятно. Фигурка у нее замечательная, в джинсах и футболке ее можно принять за девочку. Стас на работу не торопился, разговор с Колесовым оттягивал, а больше делать там ему было нечего. А у Юли сегодня был совсем свободный день. Она работала частным логопедом, подопечных детей брала немного, чтобы не получалось больше одного-двух занятий в день. Работа Юлю, как все в целом, тоже устраивала. Логопедом она была прекрасным, услуги свои оценивала высоко, но остаться без работы ей не грозило. Родители детей охотно передавали ее телефон знакомым. Юля сварила себе вторую за утро чашку кофе и с удовольствием ее выпила. Перепуганный Стас влетел в кухню минут через десять, рука, которую он протягивал ей телефон, тряслась. На только что полученной фотографии Юля терпеливо ждала, когда бисмарк отойдет от дерева. Адреса электронной почты у присылавшего фотки были разные. Это Юлька догадалась сравнить, голова у Стаса начисто отказывалась работать. Адреса были бессмысленным набором букв и цифр и отличались только одним знаком – цифрой. а отображаемое почтовым сервисом имя было одно – информация. Вычислить этого информатора хотелось до смерти, вычислить и придушить. «Спроси, что ему нужно», – посоветовала жена. Стас подумал и кивнул. «Что тебе нужно?» – быстро набрал он на клавиатуре и отправил письмо. Ответа они ждали долго, почти час. Не дождались. За это время еще несколько раз просмотрели оба своих видео и пришли к выводу, что фото сделали из машины. Машины утром шли по идущей вдоль сквера дороги еще не сплошным потоком, и на видео Стаса были видны хорошо, но точно определить нужную было невозможно. Стас от ожидания совершенно измучился, и Юля, прижавшись к нему, ласково поглаживала его по плечу. От этого становилось легче. Как хорошо, что он на ней женился. И какое счастье, что он не развелся. Мысль о разводе он всерьез обдумывал. Камилла сильно вскружила ему голову. Когда впервые сломал ее сопротивление, мечтал только досадить Антону. А потом сам не заметил, как его начало постоянно к ней тянуть. «Поезжай на работу», — наконец вздохнула Юля. «Поезжай, отвлечешься». Пожалуй, она была права, отвлечься ему необходимо. Не сидеть же целый день, словно в ожидании приговора. «Мне там нечего делать», — буркнул Стас. «Поговори с Колесовым». От напоминания о Колесове настроение еще больше испортилось. Оказалось, что дальше портиться некуда. Юля, открыв шкаф, быстро начала переодеваться. «Куда собираешься?» — удивился Стас. «К твоей работе». Жена закрыла шкаф, приблизила лицо к зеркалу. «Я уеду, а ты спускайся минут через пять». Стас крепко и благодарно ее обнял. Какое счастье, что не поменял ее на Камиллу. Когда подъехал к офисному зданию, машина жены стояла у тротуара. Стас на машину старался не смотреть. Юля позвонила, когда он отпер кабинет. «Я все сняла на видео. Сняла, как ты в дверь входил, и все вокруг сняла. Позвони, если что-нибудь произойдет». «Ну, конечно», — буркнул Стас. «Она единственная, кому он может позвонить, если что-то произойдет». Но ничего не произошло. Нового письма он не получил. От нечего делать стал перебирать бумаги на столе, наткнулся на договор о съеме квартиры. Подумал и сунул договор в рюкзак, с которым обычно ходил на работу. Нужно позвонить хозяйке, предупредить, что больше он квартиру снимать не будет. Это слишком опасно. Ему существующих проблем хватает. Если Антон или Юля что-то заподозрят, будет уже перебор. «Да и отстегивать каждый месяц за квартиру ни к чему. Деньги у него не лишние, он не олигарх». Стас опять посмотрел почту и позвонил секретарше. «Антон на месте?» Антон был на месте. Стас поднялся с кресла и постоял, опираясь на стол. Неожиданно захотелось перекреститься. Он усмехнулся, креститься не стал, решительно направился к кабинету приятеля. Повезло, Колесов был один. «Привет!» Бодро сказал Стас и, шагнув к столу Антона, сделал строгое лицо. Колесов смотрел на него из-под лобья. Как было бы здорово, если бы Стас мог без него обойтись. «Антон, я сожалею, что так вышло. Я сожалею, правда. Хотел поставить тебя в известность, когда фирма будет окончательно оформлена. Ты всегда против второй фирмы возражал, а на самом деле это необходимо, поверь. Наши шансы увеличиваются ровно вдвое». Антон молчал. «Черт уж, лучше бы что-нибудь сказал. Я в твои дела никогда не лез. Ты же знаешь, но в своих делах я разбираюсь лучше. Нам вторая фирма необходима». Антон криво усмехнулся. «Послушай». Стас замолчал и злой, и обиженно усмехнулся. «Ты думаешь, что я хотел обойтись без тебя?» «Ты хотел обойтись без меня?» Кивнул Колесов. «Да ты что, спятил, что ли?» Я же не идиот. Техника только на тебе держится. Я что этого не понимаю?» Стас сжал губы и посмотрел в окно. «Я сожалею, Антон, извини. Я тебе обещаю, что больше такой самодеятельности не будет». Антон молчал. Не возражал. Не выгнал Стаса из кабинета. Юлька просто чудо. Сам он мог не додуматься до нужных слов. Стас посмотрел на приятеля, помедлил и тихо сказал. «У меня проблемы». Это была его импровизация, но она сработала не хуже Юлиных советов. Колесов слушал внимательно. Тема с фирмой была окончательно закрыта. Обычно Камилла бессонницей не страдала. А прошедшей ночью проснулась под утро и больше заснуть не смогла. Проснулась от страха, от чувства подступающей опасности. Объяснить то, что ей удалось так легко рассеять подозрения Антона, можно было только чудом. Бог помог не иначе. Или черт! То, чем она занималась со Стасом, Богу едва ли могло понравиться. Камилла полежала, глядя в потолок, и твердо пообещала себе порвать с любовником сегодня же. Когда Антон вчера едва не ушел из дома, она пережила такой ужас, что этому можно было только удивляться. Показалось, что жизнь кончится, если за ним захлопнется дверь. До этого... Камила считала свою любовь к Антону легкой и спокойной, даже не любовью, а просто хорошим отношением. От принятого решения стало спокойнее. Она повернулась на бок, свернулась калачиком и даже, кажется, задремала. А потом внезапно опять замерла от страха. На этот раз страх был не то чтобы более сильным, но каким-то более безнадежным. В отношениях со Стасом все зависело от Камилы, А в том, что сейчас пришло в голову, От нее не зависело ничего. Инфа, которую Стас выложил в сеть, била не только по Ивану, она била и по тем серьезным людям, связь с которыми бросала на Ивана тень. Конечно, в отношении этих людей велось следствие, но, насколько Камиле было известно, тюремных сроков никто не получил. В публикации же Стаса подразумевалось, что названные чиновники являются законченными и безоговорочными коррупционерами. Иван не станет Стасу мстить. У Камиллы была неплохая интуиция, она людей хорошо чувствовала и поступки их обычно угадывала правильно. Иван мстить не станет, а вот другие... Другие таких публикаций могут не простить. Она еле дождалась, когда Антон уедет на работу и сразу принялась звонить бывшим коллегам-подружкам. Плохо было то, что с бывшими подружками она почти не общалась, И звонок не мог не вызвать у подруг удивления. Но Камила с этим справилась, рассказала, как много времени отнимает семейная жизнь и как она рада, наконец, пообщаться с приятным человеком. Но и про бывших коллег спросила, конечно. С бывшими коллегами все было в порядке. О том, как идет следствие и идет ли вообще, подружки не знали, а коллеги, которыми интересовалась Камила, как раньше работали, так и сейчас продолжали работать. чиновниками всегда кто-нибудь недоволен, а полиции всегда хочется к чему-нибудь придраться вот и треплют людям нервы. Камила возмущение подруг понимала, сочувствовала. никакой информации звонки не прибавили, но ночной страх отпустил. В приоткрытое окно с улицы доносились детские голоса. Растущая рядом с домом береза почти полностью закрывала окно, но камилла разглядела на детской площадке соседку из их подъезда. У соседки было двое детей. Детишки были забавные и смешные, Камилла любила с ними разговаривать. Тянуть дальше было невозможно, Камилла снова взяла телефон в руки и набрала Стаса. «Что-нибудь новое произошло, Стас?» осторожно спросила для начала. «Да», — зло хмыкнул любовник. «Опять стреляли?» Прислали письмо. Помолчав, неохотно признался Стас. «Черт!» Она вздохнула и перешла к главному. «Стас, мне кажется, Антон что-то подозревает». «Что подозревает?» Стас спросил почти шепотом, а Камиле показалось, что закричал. «Он меня ревнует», — быстро сказала Камила. «Ничего конкретного, но нам лучше пока не встречаться». «Он догадывается, что мы...» «Нет, слава богу, нет, но встречаться нам пока нельзя». «Расскажи подробно, что у вас произошло», — потребовал Стас. «О, Господи, я же говорю, ничего конкретного не произошло. Антон спросил, как я провела день, и я...» «Ты сказала про меня?» «Да нет же!» Камилла почти взвизгнула. «Я что, с ума сошла?» «Он о тебе не догадывается, но встречаться с тобой я пока не буду». Стас молчал. «Пока», — уже спокойно сказала Камила. «Пока», — вежливо и равнодушно ответил Стас. Камилла положила трубку и вздохнула с облегчением, — Она все сделала правильно. Еще убедиться бы, что чертовщина, происходящая со Стасом, не имеет к ней отношения. Детские голоса раздались прямо под окнами. Нужно съездить на съемную квартиру. Во-первых, забрать серьги с Агатом. Одна сережка все время расстегивалась, Камилла сняла серьги, чтобы не потерять, а уходя, забыла надеть. А потом все время забывала положить в сумку. А во-вторых, надо избавиться от ключей. Съездить было необходимо, но после бессонной ночи и пережитого вчера стресса болела голова. Камила прилегла на диван, укрывшись пледом, и незаметно задремала. А когда проснулась, ехать было уже поздно.